А Дэнни? Он сидел, словно наполовину растоптанный. Бедный Денни! Не меньше четырех десятков глаз следили за его калиткой. В четыре часа он встал, потянулся и побрел в Монтерей. Как только он скрылся из виду, «Пошли сплетаться гирлянды из зеленой, желтой и красной бумаги, и пошли крошиться на пол свечи, и пошли носиться дети, ровно втирая воск в половицы. Появилось угощение, миски с рисом, кастрюля с горячей курятиной, клетки, от которых можно было только ахнуть. Появилось и вино, не сосчитать, сколько бутылей. Мартинес выкопал из своей навозной кучи бочонок картофельной водки. В половине шестого Друзья поднимались вверх по холму, усталые, окровавленные, но торжествующие. Так, наверное, выглядела старая гвардия, возвращающаяся в Париж после Аустерлица. Они увидели дом, пылающий красками, засмеялись, и усталость как рукой сняла. Из Монтерея прибыла машина, полная встревоженных полицейских. Здравствуй, Джек. Нет, у нас не драка. Это вечеринка для Дени. А, всего только вечеринка. Ну, конечно, мы выпьем по стаканчику вина. Смотрите, только никого не убивайте. А где же Дени? Где же Дени? Одинокий, как дымок, в холодную ясную ночь, он бредет по вечернему Монтерею, на пристань, он облокотился на перила и стал смотреть в глубокую-глубокую воду. Знаешь ли ты, Денни, что боги разливают вино твоей жизни по своим банкам из-под Видишь ли ты вереницу своих дней в маслянистой воде между сваями? Он не шевелился и смотрел вниз неподвижным взглядом. Пилон, а где же Дэнни? Мы видели, когда ехали на машине, что Дэнни шел к причалу. Пабло потом рассказывал, что видел над головой Дэнни большую черную птицу. Они с Пилоном Нашли его на причале. Дени, что случилось? Ничего, со мной не случилось. Нет, погоди, может, ты болен, Дени? Нет. Ага. Ну так слушай, мы устроили в твою честь вечеринку у тебя в доме. Дени глубоко вздохнул. На мгновение он снова повернулся к черной глубокой воде. Быть может? Он шепотом произнес «Обед богам» или бросил им вызов. Он снова поглядел на своих друзей. Глаза его горели лихорадочным огнем. Да, черт побери. Я хочу пойти туда. Побыстрее. Я хочу пить. Девочки там есть? Ха-ха-ха! Много! Они все пришли! Ну так пошли. И побыстрее!